Глава восемнадцатая Алексей осторожно потрогал нижнюю челюсть. Да, ручка-то у генерала Левандовского тяжелая, приложила ощутимо и действительно. Истерика была погашена. Пугливо оглядываясь, вернулась способность мыслить трезво, и хотя сердце от боли словно замерзло, хотя душа металась и выла от горя, пришлось заставить себя спокойно обдумать сложившуюся ситуацию. Но сконцентрироваться не получилось. В дверь постучали. Алексей не отреагировал. Обычно сразу после стука входили либо медсестра, либо врач. Но в этот раз дверь так и не открылась. Снова раздался стук. — Ну и кто там такой робкий? — мрачно спросил Алексей. Дверь приоткрылась. В образовавшуюся щелочку просунулась какая-то дурацкая шапка на палке. Майоров невольно улыбнулся. Секунд через пятнадцать осторожно заглянул Виктор, все еще держа в руках палку, которая оказалась шваброй. «Кончай клоунаду!» Алексей досадливо махнул рукой. «Заходи, нечего охрану веселить». «Ага, заходи!» — проворчал Виктор, закрывая дверь. «Думаешь, охота получить в лоб чем-нибудь тяжелым и вонючим?» «Это что мы имеем в виду?» Майоров недобро прищурился. «Твой ботинок, конечно», — преданно глядя на шефа ответил честный администратор. «Вонючий, говоришь». Алексей начал подниматься с кровати, шаря глазами в поисках подходящего метательного снаряда. «Тихо, тихо, успокойся. Не надо нервничать. Вот, бросай, если хочешь, в эту чудную шапочку на славной палке». «Палочка — это хорошо», — хищно ухмыльнулся Алексей, выхватывая швабру из рук Виктора. — Кстати, я не говорил тебе, что мой пра-пра-пра-прадед Влад Цепыш, он же Дракула. — Нет, — в ужасе прошептал несчастный, — а какое это имеет отношение к нашей беседе? Дедуля-то мой получил прозвище Цепыш, то есть нанизывающий за то, что любил наказывать обнаглевших слуг очень изотейливо. Накол сажал. «Ну, кола подходящего у меня нет», — подбросил швабру Алексей. «Но, ну, думаю, сей предмет тоже подойдет». «Все, я пошел», — Виктор повернулся к двери. «Сейчас медсестру твою любимую пришлю с успокоительным. Ты, главное, резких движений не делай, а то после разборок с генералом Левандовским что-то ты возбудился очень. Сначала орали, потом что-то роняли». Потом генерал пронесся, разбрасывая искры и дымясь от злости. Вот и пришлось принять меры предосторожности, чтобы моему истерзанному аварии телу не нанесли очередных увечий. Но вместо того, чтобы поблагодарить своего администратора за невиданную чуткость и отзывчивость, ему грозят кошмарным надругательством. «Уйду я от тебя, Сатрап». «Да иди ты куда хочешь», — отбросил швабру майоров. На самом деле, это, пожалуй, самый умный твой поступок будет. — Что случилось? — посерьезнел Виктор. — Я думал, твое буйство связано с отказом от таблеток. Может, это было что-то вроде наркотика, вот у тебя и ломка. — Ломка? — Майоров усмехнулся. — Что ж, ты прав. — Ломает меня, сильно ломает, но не от таблеток. Он замолчал и с трудом поднявшись отошел к окну. «Да что произошло? Можешь ты сказать, черт тебя побери!» «Не кричи, не привлекай лишнего внимания». Сухо оборонил Алексей, не поворачиваясь. «Похитили Анну». «Когда?» «Одно из самых ценных качеств Виктора. Информацию он воспринимал без дурацких переспрашиваний и бессмысленных выкриков». «Сегодня, буквально час назад». «Тебе звонили похитители?» «Нет». Я сам набрал номер хомяка, хотел извиниться за прошлые беседы. Но трубку взяла Шура Лапченко. Они пересеклись с Анной в городе и шли в гости к Шуре. В общем, на глазах у Шуры ану затолкнули в фургон и увезли. — А номер фургона она запомнила? — Честно говоря, я не спросил. Она билась в истерике. Да и я... Алексей повернулся к Виктору. Лицо его было белее мило. Сделать самостоятельно три шага от окна кровати он уже не смог. Если бы Виктор не подхватил его, майоров рухнул бы на пол. Дело дрянь. Сквозь сжатые зубы проговорил он, очутившись, наконец, на кровати. Я почти не могу двигаться. Препаратик-то с двойным действием, похоже. Бьет не только по мозгам. Не спеши с выводами. Возможно, это результат стресса. «Не думаю. Скорее всего, Жанна намеренно обездвижила меня, чтобы я не смог ей помешать. Если бы я был рядом с хомяком, а не валялся здесь тупым бревном!» Лицо Алексея дрогнуло. «А кстати, почему она бродила по городу одна? Ты ведь просил ее никуда не выбираться без сопровождения!» Из-за этого я и наорал на Сергея Львовича. И получил по морде. «Серьезно?» — опешил Виктор. — Генерал вроде такой спокойный мужик. — Да достал я его, если честно. Проще простого обвинять во всех бедах кого-то. Ведь если бы я не разговаривал так с Хомкой последние два раза, может, ничего и не случилось бы. — Глупости его только говорить не надо, — возмутился Виктор. — При чем здесь разговоры? Просто расслабились и все. У генерала забот хватает. «Не может он нянчиться с каждым, а за эти дни никто не беспокоил ни Анну, ни Алину, ни Артура. Все внимание было приковано к тебе. Свистопляска в прессе и на телевидении. Мрак! Такого я еще не видел. Вот и решили, наверное, что все страшное уже произошло». «Но зачем ей Анна?» — выкрикнул Майоров. «Меня в грязь втоптала, В хилого старикашку превратила. это понятно». Я ведь ее унизил, пренебрег ею. Но хомяка, зачем? А кузнечика, зачем? Тихо спросил Виктор. Алексей замолчал, судорожно сжав кулаки. Теперь, думаю, стоит ждать вестей от Жанны. Медленно произнес Виктор. Почему ты так решил? А теперь у нее на руках все козыри. Она может требовать чего угодно. «Вы оба, и генерал, и ты сделаете все, что она скажет. Разве я не прав?» «Прав», — глухо ответил Алексей, отвернувшись к стене. «Боюсь, мы проиграли». «Эй-эй, парень!» — Виктор тряхнул его за плечо. «Ты что, все еще под действием лекарства? Опять вижу перед собой гнилой баклажан». «Да ладно тебе!» — стряхнул руку с плеча майоров. «Чего ты пыжишься? Я могу, конечно, лайкам самольским задором в очках, метаться по комнате и строить планы, достойный агента 007. А толку-то?» «Слушай, а может и мне попробовать тебе морду лица набить?» Виктор оценивающе посмотрел на шефа. «Похоже, после небольшого сотрясения твои мозги хоть ненадолго, но включаются». Ты же сам только что сказал, что у этой гадюки все козыри на руках, а у нас ничего. Ну почему же ничего? А Карманов? И что Карманов? Если даже он и контактирует с женой, генералу установить это не удалось. А медсестра? Кстати, о медсестре. Оживился Алексей. Вот через нее-то и можно выйти на заказчика. Сообразил, наконец. Облегченно вздохнул Виктор. А то валялся, как застиранные подштанники, и гугнил. Так, второй раз за последние полчаса распоясавшийся от физической немощи шефа администратор оскорбляет этого самого шефа. Майоров грозно посмотрел на собеседника. Правда, от этой угрозы собеседник почему-то радостно заулыбался. Да еще и ухмыляется, гад. Но ничего, ничего. Я скоро окончательно приду в себя, и тогда припомню кое-кому и вонючий ботинок, и застиранные подштанники, и многое другое. Ждем с нетерпением ваше сиятельство. Виктор поклонился в пояс. Я тут на Меднис в клуб любителей Садамаза записался. Так что уж так рад, так рад буду, ежели с ваше сиятельство своим царственными ручками... Лично удовольствие с холопу доставит, трепещу предвкушая. Иди уж, придурок, — рассмеялся Алексей. — После обеда заходи, обмозгуем, что дальше делать. Во время дневного обхода медсестры Алексей особо не напрягался, изображая из себя голодавшего идиота. Уж слишком погано было на душе, чтобы лицедействовать, поэтому он просто лежал на кровати с закрытыми глазами. Медсестра легонько потрясла его за плечо. Алексей открыл глаза, в которых плескалась вселенная пустота. Медсестричка удовлетворенно улыбнулась и протянула послушному пациенту капсулы. Она уже не следила так строго, как в первые дни. Принял Майоров препарат или нет. И так видно, принимает Эффект на лицо. Ох, как ей хотелось дать этой скотине что-нибудь, от чего Майорова корчила бы и плющила а потом пусть бы сдох в муках, извращенец. Но тогда никто и никогда не узнает, где же ее племянница, кудрявая хохотушка Ритуля. Ничего, скоро он все расскажет. Михаил Иванович ей обещал, что препарат деморализует человека, лишает чувств, воли, мыслей, а из желания остаются самые примитивные. Этот мерзавец теперь либо жрет, либо валяется, тупо таращась в потолок. Еще пару дней, и он ответит на любой вопрос. Ему теперь все равно, что с ним будет. И тогда, наконец, можно будет узнать судьбу несчастных детишек. Господи, лишь бы они были живы. Задумавшись, медсестра вздрогнула, когда Майоров протянул ей пустой стакан. Замечательно. Она взяла стакан поставила его на поднос и направилась к дверям. Оглянись сейчас медсестра, она бы очень удивилась. Пустота в глазах пациента сменилась нестерпимой, обжигающей яростью. После обеда Виктор не появился, и Алексей в очередной раз ощутил, как же плохо без мобильного телефона. Никто не звонил, никто не приходил. Время, очевидно, решило эмигрировать в Эстонию и готовилось к новому образу жизни, протекая из минуты в минуту с изматывающей медлительностью. И заснуть не получалось. Едва он закрывал глаза, как возникали картинки, одна другой страшнее. Алексей вспоминал время, проведенное с Анной. Его было не так много, как хотелось бы, но оно было. И он сделает все возможное для того, чтобы Хомка не стал его прошлым.